Затем к работе приступала контрразведка. Вещи, принадлежавшие, пожалуй, семистам беженцам, надо было рассортировать и тщательно осмотреть каждый клочок бумаги, каждую страницу книги, одежду, включая подкладку и швы, чемоданы, сумки. Это была не поверхностная формальная проверка, как во время таможенного досмотра. Многие беженцы. Стремясь хоть чем-нибудь помочь стране, которая явилась для них убежищем, привезли с собой карты, фотографии и чертежи, содержавшие сведения о немецких оккупационных силах, и все эти документы нужно было изучить. Как только эта работа завершалась, начинался устный допрос. От подлинных беженцев отделяли подозрительных лиц, которых задерживали. Весь этот процесс изоляции беженцев от внешнего мира занимал приблизительно неделю. Им не разрешалось получать письма и поддерживать связь с внешним миром до официального разрешения контрразведки. Затем беженцев направляли к чиновнику, ведающему иммиграционными вопросами, и лишь после того, как он выдавал им документы и удостоверение личности, Они получали официальное разрешение поселиться в Англии. Все сомнительные беженцы, в их числе иногда оказывались честные люди, которые не могли доказать свою невиновность, находились под охраной. В Англии было создано центральное регистрационное бюро, функционировавшее, кстати сказать, довольно эффективно, где собирались все сведения о каждом беженце. Часто можно было проверить рассказ беженца через Центральное регистрационное бюро или найти прибывшего ранее беженца, который мог рассказать всю правду о беженце, вызвавшем подозрение. Этим несовершенным методом пользовались до апреля 1941 года, когда моему коллеге и мне поручили создать специальный центр, известный под названием «Перед». Королевская Викторианская патриотическая школа (Royal Victoria Patriotic School). Она находилась в Клафами. Опираясь на свой опыт работы во временном центре для беженцев, где я напряженно трудился в течение многих дней и ночей, я вместе с моими коллегами разработал эффективную систему, благодаря которой все беженцы проходили процедуру проверки. с наименьшими для них неудобствами, а мы тем временем могли заниматься вопросами безопасности. Приток беженцев к этому времени уменьшился, а число следователей значительно увеличилось, и мы таким образом могли уделять больше внимания каждому беженцу. Начиная с апреля 1941 года и кончая октябрем 1942 года Когда меня перевели на службу в голландскую контрразведку, я исполнял в этом заведении обязанности руководителя следователей. За этот период число следователей увеличилось с пяти до тридцати двух. За шесть первых месяцев нашей лихорадочной работы, особенно после эвакуации Дункерка, несколько шпионов определенно могли ускользнуть от нас. При тогдашнем беспорядке и без достаточного количества опытных следователей было невозможно выявить всех подозрительных беженцев. Количество прибывающих беженцев было огромным, а время, которым мы располагали для их изучения, слишком коротким, чтобы можно было добиться желаемых результатов. Проверка беженцев в Лондоне не была концом моей работы в дни Дюнкерка. После падения Франции немцы контролировали все побережье Западной Европы, кроме, пожалуй, Португалии. Лиссабон оказался единственным портом, откуда можно было официально выехать в Англию. Корабли из Лиссабона регулярно прибывали в Ливерпуль и Глазго. Гидропланы два раза в неделю в пол возле Борнемута, а самолеты аэродромного базирования В Уитчорч возле Бристоля, помимо работы в Лондоне, я должен был еще с группой исследователей выезжать в эти четыре пункта для проверки всех прибывающих, как англичан, так и иностранцев. Эти поездки занимали очень много времени. Мне кажется, я был единственным агентом контрразведки, который оставался на этой работе. пока не оказался в Клафомской школе, куда для проверки направлялись все прибывающие самолетом и пароходом. Такова была обстановка того времени. На ее почве родились мои рассказы, взятые из самой жизни. Условия работы контрразведки в период Второй мировой войны были намного сложнее тех, которые создались Во время войны 1914 года, когда без особого труда выловили всех немецких шпионов и когда ни одному беженцу не удалось улизнуть, английские экспедиционные войска в мае 1940 года не были готовы оказать противодействие немецкому наступлению, не чувствовала себя сильной и контрразведка. Она должна была учесть горький опыт прошлых лет, ибо теперь каждая ошибка могла оказаться роковой. В течение последних пяти лет я все время ждал появления в Германии книги под заглавием «Годы моего шпионажа в Англии», написанной немцем, который провел в Англии пять счастливых и полезных лет с 1940-го по 1945-е годы. Пока такой книги нет, но я не удивлюсь, если она появится. Может быть, этот писатель все еще работает и поэтому не хочет раскрывать себя.